Алесь Бузина Воскрешение малоруссии Глава 15 Застой по гетмански Всматриваешься в нынешнюю украинскую державу и понимаешь, так уже было, и было весьма непрочно, ибо украинцы, народ склонен к повышенному почти инфантильному комфорту. В моасе все мы действительно ленивые и добродушные прожигатели жизни. Исключение только подтверждает правило. Кармулюки и гонты рождаются раз в столетие. А большинство все таки норовит попасть в Мазепы, послужить и турецкому султану, и польскому королю, пожить и с крестной дочерью и с ее матерью, и только на смертном одре, покаявшись в грехах на бочке с золотом, которым уже не можешь воспользоваться прикинуться патриотом и произнести пару дежурных фраз о ненькой Украине только у нас можно успешно набирать рейтинг на выборах обещая отменить призыв в армию или вступить в НАТО где не мы, а нас вдумайтесь только буду защищать какие-то бескорыстные меценаты и обыватели верят хотя спрашивается с какой статьи их защищать если они сами в жизни никого не защитили и не собираются защищать Но такова уж особенность украинской национальной психологии. Истинные обладатели ее всегда верят, что представляют собой венец творения, совершенные, не нуждаются, чудо уникальное и бесценное, с которого все окрестные народы обязаны пылинки сдувать. А если не сдувают, значит они враги и подлюки. Наиболее проницательные украиноведы установили это достаточно давно, почти за два века до открытия института украинознавства. Еще 180 лет назад историк Дмитрий Бантыш-Каменский написал: "Малороссиянин вялый беспечный, изворотлив неутомим, когда надеется достичь через сие придомериваемые цели. Добродушие и простота, по-видимому, отличительные черты его характера, но они часто бывают следствием хитрости, отпечатка ума. Гордость, прикрываемая сначала ласковым, услужливым обращением," Является во всей силе по получении желаемого. Она особливо разительна, когда малороссиянин обращается с младшими, возвысясь из низкого звания игрой случая, с гибчевостью, без особенных достоинств. А кто у нас возвышался иначе, кроме как игрою случая и с Ну, Хмельницкий, ну, может, еще Петлюра. Да и то без гибчевости не обошлось. Тот же Богдан 30 лет верой и правдой служил Польше, не требуя особенных наград. И восстал только когда отобрали наследственное, кровное хутор с пасеками и косовицами. На шестом десятке восстал, когда в общем-то не до революционной деятельности. А Петлюра гнулся и перед Антантой, и перед Польшей, а единственно, кого победил своих же, воинство гетмана Скоропадского. Да и то потому что оно, проявив сгибчивость, перебежал от этого пародийного диктатора в Папахе к не менее пародийным демократам из Петлюровской директории. К этим печальным особенностям национального характера страны, где каждый стремится друг другу проиграть, чтобы никого не обидеть, отсюда такой дефицит настоящих лидеров. С незапамятных времен прибавилась еще и склонность пребывать постоянно в расслабленном состоянии. Тот же Бантыш Каменский описал эту наркотическую зависимость малороссиян так. Древнее хлебосольство и излишнее употребление горячих напитков между простым народом доселе продолжается, особливо в южных странах малороссии. Сама природа, расточая изобилием дары свои в плодоносном всем краю, производит беспечность, вялость в жителях. А зачем быть активным, если и сегодня Украина страна самых жирных и откормленных бомжей? Крупные бомжи просят у Международного валютного фонда, проживая без определенного места жительства, то в Киеве, то в Лондоне. А мелкие просто выходят утром к мусорнику и обнаруживают там полный ассортимент закусок, вплоть до выставленной кем-то банки прошлогодних консервированных огурцов и недоеденного варенья. Естественно, ленивый, беспечный и постоянно на человек, заселивший благодатные земли Украины, мог породить только уникальную политическую систему, естественным состоянием которой является не развитие, а застой и разложение. Когда во второй половине 16 века Украина попала в состав Речи Посполитой, поляки, уже тогда являвшиеся нацией купи-продай, мигом вписали ее в мировую экономику как сырьевой придаток. Магнаты и шляхта, кто лично, кто руками арендаторов евреев, выкачивали из своих латифундий на кресах всходних хлеб и рогатую скотину. и вывозили в порт Гданьск на Балтике, где это добро ждали голландские корабли. Полученная прибыль уходила на предметы роскоши, а за остаток, буквально за гроши. Польша содержала еще и шесть казацких реестровых полков, самое дешевое войско в Европе, охранявшее пограничье от татар. Естественно, казакам такое положение не нравилось. Они хотели зарабатывать больше, и в 1648 году подняли восстание, которое сегодня называют национально-освободительной войной. Несколько битв повстанцы выиграли, не меньше проиграли, и уже через шесть лет запросились на Тихие воды и ясни и зори в подданство московскому царю. Все было как в народной песне: "Выводы нас в край хрещенный". Богдан Хмельницкий вывел но всеобщее благоденствие так и не наступило ибо не все вороженьки сгинули я краса на солнце и главное не сгинули внутренние враги зависть лень и мелочность почти четверть века так называемой великой руины последовавшей за переяславской радой были всего лишь затянувшейся разборкой внутри казачьей верхушки за делёж освобождённых от поляков земель выговские и брюховецкие ездили друг к другу на стрелки выясняя, кто из них станет новым магнатом вместо польского и унаследует запущенный шляхтой механизм примитивной эксплуатации. Самое буйное на этих стрелках, как водится, сложили головы. Выиграли хитрые и уступчивые Мазепы и Разумовские. Ничего нового, эта элита тогдашней Малороссии не придумала. В два счета вчерашние бандиты превратились в торговцев. Сто лет существования полунезависимой гетманской Украины в составе России, наши героические полубодки только то и делали, что гоняли хлеб и волов в тот же Гданьск, а на барыши развлекались как умели. В основном, естественно, пили и закусывали. бесспорным доказательством чего остались пузатые фамильные портреты в музеях. Судилась малороссия по Литовскому статуту, унаследованному от Речи Посполитой. Училась кто мог себе позволить. В Киевской академии, представлявшей провинциальную копию польских коллегиумов, А воевать и развивать искусство вовсе не желала. Как-то незаметно прекратились морские походы в Турцию, а любой потенциальный дезертир получил право нанять вместо себя бедняка, чтобы не идти в поход. Аналог современной военной кафедры, где прячут детей от службы нынешние гордые потомки запорожцев. Крепости разваливались, оружие несовершенствовалась. Военные учения, как и сегодня, почти не проводились. Флот куда-то исчез. Наверное, тогдашние украинские адмиралы просто продали свои чайки на дрова. Почитайте, в каком состоянии находилась Батуринская крепость в 1708 году. Неудивительно, что Меншиков взял её одной только кавалерией. Можно было и вообще не брать, сама бы развалилась. У нас любят рассказывать, какой замечательной культурой обладала гетманщина. Просто до звезд достигала. Но покажите шедевры, произведенные этим высокоразвитым обществом. В ту же эпоху в Европе творят Мольер, Дефо и Свифт. И мы до сих пор наслаждаемся мещанином во дворянстве, Рабинзоном Крузо и Гулливером. А где же украинские романы и пьесы эпохи гетманщины, которые можно было бы снять с полки и почитать? А их нет. Вообще нет. москали их не сожгли, и татары из библиотеки не украли, так как высококультурные современники Разумовских и Скоропадских попросту не удосужились их написать. Это лучше любых сказок демонстрирует подлинное состояние тогдашней культуры в Украине. Вороженькам просто не было чего уничтожать. Если бы Шевченко, так мечтавший, чтобы ожили гетманы, мог перенестись в то время То он увидел бы только поля, хутора с копедомов, да кое-где торчащие церквушки в стиле казацкого барокко, являющегося просто неудачным подражанием барокко подлинному, европейскому. И тогда ему больше всего захотелось бы домой, в XIX век, с благоустроенными панскими поместьями, книгами, театрами и университетом в Киеве, открытым не гетманом, а реакционным императором Николаем I. Пытаюсь рассмотреть высокую культуру под мудрым правлением Мазепы и не вижу ее. как и наук не наблюдаю. Не было в Украине в те времена своих Декартов, Галилеев и Ньютонов. Зато в современном учебнике истории для восьмого класса читаю хвастливые слова его авторов. Особенностью науки в Украине было те, что на видміну від Європи, те вона долала сильний опір церкви. Тут її представниками були церковні діячі, іноді вищі ієрархи. Так, Феофан Прокопович навіть виголосив перед студентами і викладачами Києво-Могилянської академії спеціальну промову про заслуги і користь физики. Что это доказывает, кроме того, что студенты і даже преподаватели тогдашні Могилянки вищого навчального закладу были извините настолько дикими что им приходилось читать специальную лекцию о пользе физики. Но физиков в Киевомогилянской академии после пропагандистской речи Прокоповича так и не прибавилось. Ни одного Ньютона из стены ее не вышло. Впрочем, как и лирика мирового уровня. Как величайшее достижение тогдашней украинской науки, авторы того же учебника Гисем и Мартынюк прославляют то, что некий Є. Славинецький здійснив переклад слов'янського посібника Візалія космография, яку вивчали в медичних колегіумах. Давайте разберемся, что это означает на самом деле. лейб медик германского императора Карла V, Андреас Візалій, умер в 1564 году. От киевского монаха Епифания Славинецького его отделяет больше столетия, тот представился в 1675 году. Целых 100 лет европейские медики штудировали труды Вязалия, и только тогда на Украине наконец-то перевели один из них. Но аптека в Киеве после этого так и не появилась, что доказывает. Перевод этот мало кто читал, и никто даже не пытался применить на практике. Подлинный уровень науки и культуры Гетманщины демонстрирует ее высшее достижение рукописная кулинарная книга некоего Куляпки. В ней на многих страницах расписано, как делать бишкокты с мигдалами, бисквиты миндальные, марципаны иным манером. и приведено около 100 способов изготовления водки в домашних условиях, вплоть до апельсиновки, которую этот ученый муж называет алексир цитры. Цитроновой шкурки фунт стовкты и намочить в горилце, пока будет жёлтая, и перегнавши цукру три фунты в вини варить то ей же цитроновой верхней шкурки обрізати, а мочиты добрые. В том же трактате, выдающийся естествоиспытатель Кулябка описал, как делать водку Виттерайс, студеная в переводе с немецкого, и самогон особливых скутков, то есть высшего сорта, со всеми ингредиенциями накрепительную водку надлежащими. Сия научная книга, переходившая в образованных семействах из рук в руки, прекрасно показывает Какими в действительности духовными запросами жила элита гетманского государства? Вся душа ее воистину ушла в желудок, к цитронам и марципанам. Рано или поздно это райское существование должно было закончиться. Гетманская держава не выполняла основные функции государства. Она не защищала его от внешней опасности, не судила по справедливости и не давала никаких перспектив на будущее. Самые умные и энергичные из малороссиян Направились в Петербург. Не от плохой жизни, а от скучной. Когда живешь пьяно и сытно, то или сопьешься, или выберешь более рискованную, но интересную экзистенцию. В столице империи успешно развивался модернизаторский Петровский проект. Туда, просив самую читающую кулинарные книги страну, и кинулись будущие Гоголи, Паскевичи и Безбородьки. Как ни странно, им было тесно в широких шароварах. Декоративная гетманщина потеряла главное поддержку народа. Она скончалась тихо и мирно в 1764 году, 10 ноября, когда вышел указ императрицы Екатерины II об отмене должности гетмана. Указу предшествовал забавный момент. В конец одуревший от безделья гетман Разумовский подал петицию с просьбой превратить его пост в наследственный. Он собирался управлять Украиной из своего дворца в Петербурге чтобы не отрываться от столичных развлечений, отсутствовавших в Малороссии: итальянской оперы, французской комедии и придворных балов. Изучив ситуацию, Екатерина решила, что Разумовский все таки полезнее в своем основном качестве зрителя, а не деятеля, и решила использовать его по прямому назначению. Узнав о ликвидации должности гетмана в Малороссии, очень радовались. Был момент всеобщего ликования причём величайшего в украинской истории. У соседа Кирюшки Разумовского сдохла не просто корова, сдохла целая гетманщина, которую тот тайком хотел прихватизировать на века вечное в обход таких же свинопасов прихватизаторов.